Александра Черчень. Замок на двоих. Королева неблагого двора. Пролог. Ночь после бала – время странное. Слишком устает, чтобы не лечь спать. Слишком много впечатлений, чтобы уснуть. Особенно, если на этом балу случилось что-нибудь неожидаемое, невероятное, а то и вообще невозможное. Хотя, конечно, кому как. Его Величество Каево Рейн спал спокойно и радостно. Уже потому, что случившееся продумал, и сделал сам. Быстро уснула и избранная им королева. Так измучилась душевно, что просто не осталось сил. А вот дивные леди неблагого двора в большинстве своем ворочались сбоку-набок, хоть и по разным причинам. Кто тихо рыдал в подушку? Кто прикидывал свои шансы занять освободившееся место фаворитки? А кто-то даже варил приворотное зелье. Правда, последних нашлось всего две. Совсем еще юные и не умные от обиды, не подумавшей о том, что, во-первых, приворожить его величество попросту невозможно, а, во-вторых, и смысла в этом ровно никакого нет. королев выбирают не по любви, что в смертном мире, что в волшебном, увы. Бывают, конечно, исключения. Вот Аберон с Титанией, например. Но этим повезло. Или тот всеми уже позабытый неблагой король, женившийся на мэп. Уж ему точно не повезло. А больше и припомнить-то некого. Что же до нынешнего короля? О нем при дворе можно было услышать самые разные мнения, по крайней мере, до бельтайна. Но ведь что главное? не до весеннего перелома, ни после него никто не мог отказать Кайворейну в уме и ясности рассудка. А поскольку избрать в королевы простую человечку можно только в полном помрачении разума, то есть именно что по любви, значит король имел на то серьезные причины, а не питал к своей пряхе безмерную страсть. Но в любом случае, изменить его выбор уже невозможно. Разве что в ближайшие три дня, оставшиеся до свадьбы и коронации, фаморы сломают все печати. Ну или произойдет еще какая вселенская катастрофа, неподвластная даже королям Фейри. Только и самому жалкому скоге понятно. Свадьба всего лишь отложится. Правду сказать некоторые высшие лорды, присутствовавшие на балу. Прикидывали, они не устроят ли эту самую катастрофу. Но не то, чтобы прямо прикидывали, так, тихо мечтали. Очень уж хорошо помнилась им предыдущая королева. Наученные этим горьким опытом, они искренне боялись повторения истории с Мэп. Утешало ли что что больше всех от Мэп пострадал кто-нибудь, а лично король Кейварейн. Это обнадеживало. Он-то точно не допустит ничего подобного. А с другой стороны, опять человечка в королевах. Или это уже традиция? Или... Словом, уснуть после бала сумели лишь те лорды, которые сообразили сразу. Пряха на троне рядом с плетущим – это серьезный шанс на то, что фаморы останутся в своей бездне. Честно признаться, сообразивших было не так и много. Да и они про королеву Мэп не позабыли. Но нашлись, нашлись в неблагом дворце и те, кто испытывал искреннюю радость. но ну, почти. Трое ценнейших фейри, успевших неплохо узнать будущую королеву сидела под ее дверью и отмечала выбор своего господина бутылочкой трехсотлетнего вина из запасов айкинодрама. Конечно, в другом месте им было бы куда уютнее. В гостиной Эллы, например. Но Каева наложил на покоя невесты такую защиту, что и сам управляющий королевским сидом ее одолеть не смог. В личном домике часовой фейки, но он слишком мал, а поддерживать чары, чтобы там поместиться, никому не хотелось. В коморке лакея Мелькана Так Айкин отказался с презрением. В наре самого Айкина по старой привычке он именно так называл свои не особо скромные апартаменты, тщательно скрытые от всех дворцовых глаз очар. И не хотел туда никого пускать. Да и вообще боялся отходить от комнаты вольной пряхи. Защита защитой, но мало ли что, до коронации еще три дня. «А я рада», заявила Ири, так и не снявшая свое новое шикарное платьице. Оно ей безумно нравилось. Да к тому же чуточку походила на платье Эллы. Пусть не фасоном, но тканью и цветом точно. Я тоже. Со вздохом отозвался Мелькан. «Не слышу радости», – язвительно заметил Айкин, разливая вино. «В два серебряных фужера на длинной ножке и изящную кукольную чашечку для фейки. Ну, за королеву. Чтоб ей проснуться, отдохнувшей и в здравом уме. Так, за нее я рад. Но теперь-то с ней чаю не попьешь. Я кто? А она кто? печально сказал Сприган, поднимая фужер. «Тебе она и раньше была, госпожа», хмыкнул Айкин. «Теперь не будет», подытожил Мелькан. «Кто ж меня подпустит к самой королеве?» «Зато мне будет», сказал Брауни, вдруг помрачнев. «И надо с этим как-то жить». «Эх, может, приструнит тебя, наконец», фыркнула фейка. «Может», печально согласился Айкин. И собутыльники возрились на него с недоумением. «А вот часы есть везде», объявила Ирия. Глотнула вина и облизнула свой крошечный ротик. И вообще, насколько я успела понять, Элла не такая. Вот если бы его величество выбрал какую дамочку из высших, тогда бы я печалилась. Сколько дур вокруг, и чего им только в голову не приходит. На днях одна мне пыталась приказать время перевести на полдня назад. Представляете, чего-то она там не успела. А ты? С любопытством спросил Мелькан. А я перевела. Лично для нее. Одной. Но она и застряла в себе. Дурная. Фейка скрипуче захихикала. Заглядываю, а она такая сидит и пытается виноград есть. А взять-то не может. Почему не может? Удивился Айкин. Потому она там в полусутках назад, а виноград здесь. Ничего не понял, но весело. С сомнением кивнул Сприган. А как это, в себе застрять? Покажу как-нибудь, пообещала ире Хочешь? Нет, спасибо. Отказался Мелькан и на всякий случай расправил тень, окружавшую его голову. Да играешься ты», — предупредил фейку Айкин, немного разбиравшийся в чарах времени. «У меня на тебя и так жалоб свитков сто». «Отдай их королеве», — ухмыльнулась она. «Она у нас добрая». «Люди меняются, Ирия», — указал Брауни. «А уж королева, так она просто обязана измениться. Королева же». «Спорим, что не изменится», — загорелась фейка. «Вот спорим? На что?» Благодушно спросил Айкин. «Ну, я тебе час времени, если проиграю. А ты жалобы сожжёшь. При мне. А давай. Мель, ты свидетель». Сприган разорвал натянувшуюся между Брауни и феей ярко-синюю ниточку и поднялся из-за наколдованного столика. «Пойду я спать», — оповестил он. «Ну, наверное, не друзей. Однако теперь они как минимум раз в неделю собирались вместе. Жаль не всегда с милой Эллой. А теперь ты и вовсе у неё не посидишь». Хороший был день. Наверное, сомнением подтвердил Айкен. И спор у вас интересный, продолжил Мелькан. И это, Ире, ты мне объяснишь потом про время и виноград. Я хочу разобраться, вдруг пригодится. Все не оставил надежду стать штатным магом? хмыкнула фейка. Ладно уж, как-нибудь выберу для тебя часок-другой. Ты неплохой маг Сприган, неожиданно сказал Айкен. Надо за тебя словечко замолвить. Мелькан разулыбался и исчез. Да так, что и управляющий не отследил его тропы. Это в собственном-то, <кхм>, королевском, то есть дворце. А споры впрямь интересные, задумчиво сказала ири берясь за чашечку. «Угу», — подтвердил Брауни, и поймал себя на том, что ему очень, ну просто до ужаса хочется проиграть этот спор. Но ведь не выйдет. «Королева — это вам королева. Будь она хоть тысячу раз человечкой».